Глава восьмая. Дафна, я проснулась затемно, быстро одевшись, спустилась в подземелье. Ну вот, сейчас настанет момент истины. Как бы мне хотелось ошибаться в своих догадках! За спиной послышался шорох, и я вздрогнула. Обернулась, но позади меня никого не было. Для верности я выждала еще пару минут, достав нож, Я решилась. Сделав короткий надрез, я приложила руку к двери, и она отворилась. Мои худшие ожидания оправдались. Проходя по темным подземельям, я думала только об одном. Мне нужно найти доказательства своей невиновности. То, что арест не глуп, я понимала очень хорошо. И вопрос времени, когда он поймет, что это моя кровь открыла тайную дверь. Если быть честной, где-то в глубине души, когда я задумала эту авантюру, Я надеялась, что это не сработает. Мечтала, чтобы, подойдя к двери и поранив руку, она не открылась. И я посмеялась бы над своими догадками и пошла обратно в комнату залечивать рану. Но вышло, как вышло. Отрицать очевидное невозможно. Я стихийник. И пусть я еще не ощущаю в себе силу, это не значит, что ее нет. Пройдя по знакомым проходам, я остановилась у нужной стены. Ну, вот и все. «Здесь должна быть информация о стихийниках, и чем больше я узнаю о силе, тем лучше смогу защитить себя в будущем». Я приложила руку к стене, и та со скрипом отъехала. «Дафна!» — услышала я изумленный окрик за спиной. «Что все это значит?» Арес Вечером ко мне в кабинет наведался целитель и сообщил, что Дафна Валентайн находится на больничном и беспокоить ее крайне не рекомендуется. Более того, сейчас она крепко спит, выпив зелье, восполняющее магический резерв. Пусть отдыхает моя девочка. Из книг я узнал, что магия Земли, просыпаясь, часто создает небольшие неудобства. Так неболевший ранее маг может начать уставать. Все дело в том, что его тело меняется, готовясь принять сильную магию. Это происходит совсем недолго, буквально день-два, и маг восстанавливается. Дальше перед ним стоит долгое обучение. Для того, чтобы совладать со своей стихией, земному магу нужно больше знаний. Магия огня, воды и воздуха в этом смысле более простая и понятная. Свое пламя я могу вызвать по щелчку пальца. Не зря же моя сила служит защитой. Магия Земли работает с более тонкой энергией. Именно такая магия и подходит Дафне. Несокрушимая, но мягкая. Могущественная, но дарующая исцеление. Не выдержав, я отправился к ней в комнату, дабы убедиться, что с девушкой все хорошо. Тихонько открыв дверь, я приблизился к ней и сел на кровать. Дафна Валентайн спала. Веки еле заметно подрагивали. Наверняка она уже десятый сон видит. Рука машинально потянулась к ней, и не удержавшись, я погладил ее по волосам. Время словно остановилось. Мне хотелось сидеть рядом с ней вечно, наблюдать за тем, как она спит, слушать, как говорит держать за руку. Смотрю на нее, и в сердце разливается небывалая нежность. Тихонько, чтобы не разбудить, я аккуратно целую девушку в висок. Нехотя я встал с кровати. Завтра вечером все изменится навсегда. Но главное, чтобы ты была в безопасности.